Секс с чужаками, антология, год выхода 1994. 19 рассказов, написанных мастерами научной фантастики и темной фантасмагории, редактор и составитель Элен Датлоу. Посвящение моей сестре Лори. Благодарность. Я хотела бы поблагодарить следующих людей. Каждый из которых тем или иным путем способствовал выходу в свет сборника Секс с чужаками: Брюса Макалистера, Люциуса Шепарда, Элла Брайанта, Харлана Эллисона, Дэвида Хартвелла, Меррили Хейфиц, Джинни Мартинет, и в особенности всех, чьи рассказы вошли в сборник. Кроме того, при написании предисловия я использовала в качестве источника первое издание Энциклопедии научной фантастики. Под редакцией Питера Николса и Джона Клюта, 79-й год. Предисловие от составителя. Научная фантастика традиционно не уделяла большого внимания сексуальности человеческой или же иной, возможно потому, что первоначально этот жанр считался предназначенным для подростков. Однако уже на ранних этапах некоторые отваживались делать вылазки в данную область. В 1952 году Филипп Хосе Фармер исследовал тему межвидовой любви и секса в романе «Любовники». На русском языке роман вышел под названием «Грех межзвездный». А Теодор Старджон подверг испытанию природу сексуальных ролей в «Венере плюс х 1960 Затем в конце 60-х и начале 70-х годов Многие писатели-фантасты взялись за исследование сексуальности и межполовых отношений. Такие авторы, как Джеймс Типтри младший, женщины, каких не видали мужчины, Урсула Легуин, Левая рука тьмы, Сэмуэл Диллани, Далгрен, Норман Спинрат, жучок Джек Берн», Брайан Олдис, Теплица и Дже Баллард Крушение. Написали крупные работы, в которых сексуальность рассматривается серьезно, а иногда и детально. Антологии Харлана Эллисона «Опасные видения» и снова «Опасные видения» явились такими новаторскими отчасти именно потому, что включали в себя произведения, написанные на темы, некогда бывшие для фантастики табу. Уже выходили три антологии, целиком посвященные научной фантастике на сексуальные темы. «Странные сожители. Секс и научная фантастика» под редакцией Томаса Скорция, 72-й год, «Эрос на орбите» под редакцией Джозефа Элдера, 73-й, «Облик грядущего секса» под редакцией Дугласа Хилла, 78-й, а также авторский сборник фармера «Странные родственные связи», 60-й. В целом изображение секса в «НФ» чаще связана с крайностями человеческой сексуальности и половых отношений, нежели непосредственно с половым актом между человеком и чужаком. Например, в рассказе Джона Варли «Выбор» изображено общество, где любой может по желанию изменить свою сексуальную психологию или физиологию. Ле Гуин в своем романе «Левая рука тьмы», посвященном главным образом проблеме пола в аспекте социальных и сексуальных ролей, как бы между делом изобретает идеальный механизм секса. Жители планеты Зима принадлежат к андрогинному типу. Во время периодически наступающей у них сексуально активной фазы они способны менять свою половую принадлежность таким образом, чтобы составлять пару с любым человеком, к которому испытывают влечение. Вначале, вынашивая замысел этой антологии, я честно намеревалась составить ее из рассказов о сексе с чужаками, причем под чужаками подразумевались обитатели иного мира. Но по мере того, как книга начала обретать форму, я поняла, что в действительности собранный материал посвящен сексуальным отношениям между людьми и тому, как мужчины и женщины зачастую оказываются друг для друга чужаками, в смысле относящиеся к иной стране или народу, Некто странный, некто со стороны. Новый у Эбстеров всемирный словарь американского языка. Учебное издание, 66-й год. Секс с чужаками – это всего лишь определенный способ по-новому взглянуть на человеческие отношения. В нижеследующих произведениях рассматриваются многие из способов, которыми люди противоположных полов могут воспринимать друг друга и вступать или не вступать, друг с другом в определенные отношения, даже в тех случаях, когда авторы действительно изображают настоящих инопланетных чужаков. Большая часть рассказов написана после 70-го года, то есть в эпоху, когда феминизм уже навсегда изменил отношения между женщинами и мужчинами, по крайней мере в Соединенных Штатах. С тех пор связи между полами непрерывно претерпевают изменения, обеспечивая нам интересные времена, как в старинном китайском проклятии, чего хотят женщины, что нужно мужчинам, действительно ли мы хотим одного и того же. Вне зависимости от того, посвящены ли рассказы этому вопросу, мужчины и женщины, среди их авторов, представлены приблизительно поровну, хотя я не считаю эту антологию в целом особенно пессимистической. Мне, однако, кажется, что она создает довольно мрачное представление об отношениях между мужчиной и женщиной. Очевидно, чувства обоих полов в этом вопросе схожи, и, быть может, это само по себе позволяет питать определенные надежды в отношении будущего человеческой сексуальности. Самой большой проблемой при составлении антологии был для меня поиск подходящего названия – Самое, на мой взгляд, лучшее «Странные сожители» уже было использовано. Я было придумано «Темные влечения», но меня убедили, что это слишком похоже на название готического романа. Тогда я попросил разных писателей высказать свои предложения. Поступили следующие варианты. «Межзвездные сношения», «Любовь с подходящим чужаком», «Любовь без задних ног», «Любовь – это многоглавое чудище», «Странные сотоварищи», «В кровати со мраком», «Близкие контакты иного рода», «В поисках господина Доброщупа», «Любовь к чужому», «Иной трах», «Спальня до самых звезд», «Опасные девы», ну вы уже поняли, что к чему. После долгих размышлений я предпочла следующее, за пределами, секс и чужаки. К несчастью, когда мой литературный агент предлагала антологию в разные издательства, она... И должна признаться, я тоже все время называла ее «Секс с чужаками». Так что и мой редактор в издательстве «Даттон» стала так называть ее в разговорах с коллегами. Название всем понравилось и прилипло. Так и вышло, что книга, предназначавшаяся, чтобы будить мысль, получила такое завлекательное название. В конце концов, вы же держите эту книгу в руках, не так ли? Эти рассказы могут вас заинтриговать, ужаснуть, даже, может быть, вызовут отвращение, но я гарантирую, что скучать они вас не заставят. Уильям Гибсон. Предисловие. Странные аттракторы. Сейчас, в конце 20 века, сочинять научную фантастику или ужасы о сексе – затея не из простых. Огромное и все возрастающее число обитателей планеты – заражено вирусом неизвестного происхождения, передающимся половым путем и вызывающее смертельные заболевания, лекарство от которого неизвестно. Если взглянуть на эту ситуацию как на фон для произведения, она покажется настолько беспрецедентно мрачной, что большая часть доморощенных футуристов от научной фантастики, включая и меня, Везжа и корчась, удерет от нее обратно к своим сверхсветовым звездолетам и всему прочему. Теория хаоса новенький с пылу с жару раздел науки, который читается так, словно выпрыгнул готовеньким из утробы какого-нибудь обширного, ненаписанного романа Филиппа Дика, позволяет предположить, что иммунная система человека сейчас близка к странному аттрактору. Аттрактор, то есть притягиватель, это притягивающее множество в фазовом пространстве. Аттракторы, отличные от состояний равновесия и строго периодических колебаний, получили название странных аттракторов. А это означает, что та часть биохимии человека, которая должна отличать «я» от другого, уже ступила на скользкий склон, известные как потеря устойчивости с удвоением периода, где вещи становятся все быстрее и быстрее, странше и странше, пока все не изменится целиком, сигнализируя об опасности нового порядка. Между тем, если только может быть между тем в теории Хаоса, появляются вполне реалистичные ученые, вознамерившиеся пересаживать человеческое сознание в механические тела, населять старые тела субклеточными автоматами, и творить всякое прочее в этом роде, так что писателю-фантасту все труднее становится угнаться за настоящим. И как бы вы взялись писать фантастику о чуждости, секса на фоне этих вот глобальных декораций? Частичный ответ можно получить, бросив взгляд на историю жанра литературы ужасов. Дракула Брэма Стокера – это роман ужасов, посвященный именно сексу, Викторианская бульварная книжка, действие которой сосредоточено на темных побуждениях и позывах плоти. Лавкрафт шел сходным путем на свой причудливый неовикторианский манер, хотя ему и не доставало плотскости Стокера, стокеровского ощущения похоти. Так что все эти склизкие избивающиеся чудовища из подземелий Аркхэма, представляются в конечном счете намеками на плоды возни под простынями. Стивен Кинг, реконструировавший роман ужасов для эпохи MTV, хитроумно определил центральную загадку. Зловещее существо, темное нечто у нас под кроватью. Как смерть может еще сослужить службу, придав повествованию завлекательность? Но простая мысль, что сами мы сексуальные существа, уже утратила способность заставлять нас переворачивать страницы, содрогаясь от возбуждения. В посткинговскую эру литературы ужасов мы видим перед собой Энн Райс, чье мрачное эротическое прочтение Стокера сосредоточило наконец в очевидном фокусе мощную садомазохистскую составляющую текста о вампирах, и Клайва Баркера, под дневнятной постмодернистской прозой которого зачастую скрываются пугающе верное понимание природы человеческой сексуальной зависимости. И Райс, и Баркер используют ужасы в некоторой степени как исследовательский зонд, сознательно применяемую технику, наиболее обязанную своим существованием современной научной фантастики, нежели дофрейдовских кошмаром Стокера или Лавкрафта. Попробуйте думать о собранных воедино в этой книге рассказах, как о таких исследовательских орудиях, детекторах пределов, потайных закоулков, темных пятен, постоянно смещающихся границ между мной и другим, странных аттракторов и еще более странных областей их влияния. Ибо обо всех этих вещах мы говорим, когда говорим о сексе, в лучшие из времен. Или же в худшее.